Глава сорок четвертая Что это может значить Без пяти шесть Лера заглянула в кабинет Лобова Леонид н и л о в и ч Я вам не нужна Все сделала Лобов стоял у окна и смотрел в темноту По вашему списку да Тогда можешь идти сказала не оборачиваясь Только сначала соедини меня с Галиевой Или нет Просто скажи чтобы она зашла Хорошо Лера прикрыла дверь надела пальто И прошла к своему столу, потянувшись к настольной лампе, заметила ключ, который по-прежнему лежал в коробке со скрепками. Она потушила свет, взяла ключ и вышла из приемной. Пройдя по коридору, стукнула костяшками пальцев в дверь кабинета Галеевой, потом заглянула внутрь. Ирина, вас просит за й т и лобов. И еще, она показала ключ. Я нашла его в ящике. Вы не зна? Умолкнув на полуслове, Лера замерла. Сидя за столом, Ирина Галеева плакала. Минуту. Простите. Лера посмотрела на ключ, который держала в руках, и спрятав его в карман, повторила: Лобов просил вас зайти. Правда? Он так и сказал. Но если вам не з д о р о в и е т с я я скажу, что вы уже ушли. Поправив волосы, Галеева смущенно заметила: Не обращайте внимания, просто нервы. Мне нужно идти. п о к а л и р а с п у с к а л а с ь в лифте, она размышляла о том, из-за чего плакала Кадровичка и почему она так оживилась, когда узнала, что в конце рабочего дня ее вызывает начальник. Лера заторопилась, вспомнив, что на улице ее ждет Дмитрий. Ее так подмывало рассказать тому, где прячут детей, но, у севшись в машину, Лера сдержалась, оставив разговор на потом. По дороге они сказали друг другу от силы несколько слов. Остальное время ехали молча. В квартире у Федорова, как и в прошлый раз, галдил телевизор. Дмитрий отдал старику фотографию. Спасибо, Валерий Кузьмич, возвращаю в целости и сохранности. Погоди, старик пересек комнату и выключил телевизор. Садитесь, есть разговор. Он положил фото в альбом. Кубанов и Лера сели за стол и приготовились слушать. Однако старик как будто намеренно тянул время, бесцельно перемещаясь по комнате. Валерий Кузмич ь окликнул д м и т р и й и выразительно посмотрел на часы. Значится так. Федоров остановился посреди комнаты и картинно раскинул руки. А вспомнил я вот что. Юра. Стал бы т ь л е о н о в Отец Юлечки. Потом за ружье хватался. в Каком смысле? спросил Губанов. п у г н у т ь хотел пацанов. Зачем? Удивился Дмитрий. Мысли у него всякие про них были, например. Подозревал он мальчишек, считал они чего-то не договаривают. Ну и. Ну и пальнул дважды. В кого? Не попал, конечно. В кого пальнул-то? переспросил Дмитрий. в ы и г о р я После того заружье больше не брался. Посадили его. Кого? Леонова отца девочки, так «Да кто же г о посадит? Соседи сговорились молчать, и так мужику досталось. Что было дальше? Юра уехал на севера, до да нефти до своей подался. В квартире только обрадовались, за мальчишек боялись, думали напьется д а перестреляет всех чёртовой матери. Только к тому времени Юра уже не употреблял. И все-таки почему он стрелял именно в Игоря? спросил Губанов. Считал, что тот виноват больше других, да кто ж его знает, вздохнул старик. Может, считал, а может, умом поперхнулся. Вроде разговор какой про меж пацанами вышел. Там еще парень соседский был, футболист. А Юра слышал, как они про Юлечку говорили. Что с ним было потом? С Юрой? Старик почесал в затылке. Поговаривали, он сильно забогател, все-таки на нефти сидел. Больше ничего не слышали. Черновский Олег з а б у л д ы к а что жил в его комнате, рассказывал. Здесь Катю ехал л е он о в за границу, денежки проживать? Может, семью другую завел? Старик умиротворенно вздохнул. А как же ж иначе? Семью, говорите, завел? Губанов принял слова старика всерьез. Но тот поспешил объясниться. Да это я так, к примеру сказал, чтоб себя не тревожить. Спасибо. Дмитрий кивнул, л е р и они встали. Мы пойдем. А ежели еще чего вспомню, спросил старик, снова придете? Непременно, пообещал Губанов. На то мы расстались. В машине л е р а с к а з а л а Была девочка и нет. Грустно. Стрелять мальчишку это ж каким надо быть уродом. Не судите. Просто представьте, что испытал отец, вернувшись домой с вахты, ни дочери, ни жены. Это да, согласился он. д у м а е т е этот Юрий хотел отомстить? отомстить? Лера покачала головой. Думаю, у него сдали нервы. Интересно, почему он стрелял в Игоря? Опять этот Кравченко? Губанов не мог успокоиться. Почему он? Почему стреляли в него? Здесь есть какая-то связь. А я о чем говорю? Напомнила Лера. Связь есть, только установить ее не получается. Губанов закончил фразу. Пока. Послушайте. Уловив голосе Леры особые нотки, Дмитрий насторожился. Что? Я узнала, где прячут детей. Откуда? Он замер от неожиданности. Смотрела, делая разводи вашей сестры, нашла один документ. Где они? – прохрипел Губанов. На даче Шостака в Мамоново. Знаешь дорогу? Незаметно на себя он перешел на ты. Успокойся, Лера погладила его по руке. Знаю, и у меня есть ключи от этого дома. А откуда? Развернувшись к Лере, он обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. Было без четверти восемь. Двери в приемной дирекции бизнес-центр не закрывались. Один человек уходил, но тут же входил другой. В конце года все торопились продлить срок аренды. Это никогда не закончится, думала Маша, принимая документы из рук очередного арендатора. На столе перед ней лежал огромный с к о р с ш е в а т е л ь куда следовало определять договора. Сходить бы поесть или завалиться в постель. н у почему после работы я должна перебирать эту хрень? Хрень было много, и она все прибывала. Зазвонил телефон. Маша в раздражении схватила трубку. Приёмная Кравченко. Это Михаил. Ну и спросила она. Здравствуй, здравствуй. И что дальше? Кажется, ты не в настроении, сказал Михаил. Позвоню завтра. Думаешь, завтра что-то изменится? Послушай, если хочешь меня обидеть, лучше положи трубку. Маша замолчала, немного подумав, она извинилась. Прости, много работы, а я хочу есть. Я так и понял. Казалось, он не обиделся, просто был немного разочарован. До скольки думаешь задержаться? Еще часа три. Маша преувеличивала, работы было на час. Таким образом, она предупреждала продолжение разговора. Следующий вопрос мог прозвучать так: Может, куда сходим? Ты одна? – спросил Михаил. Практически да. Она сообразила, что после его звонка в приемную не зашел ни один человек. Да ты просто волшебник. В каком смысле? – спросил он. Потом объясню. Машин голос звучал деловито. Теперь мне нужно работать. Звони. Она положила трубку. Из коридора доносились шаги, но они все затихали там, где клацали двери лифтов. В ж и в о т е з а у р ч а л о Маша достала жвачку и, чтобы заглушить голод, засунула ее в рот. Сейчас бы котлетку с картофельным пюре, как у мамы. Дело в том, что теперь не скоро получится повидать маму. Кравченко попросил ее не уезжать из Москвы. Новый год он, конечно, отметит с женой, но первого января заявится к ней. И Маша очень рассчитывала на то, что с подарком. Немножечко потерплю, к маме поеду на Рождество. Она вдруг вспомнила, что утром Лера принесла договор. От ы с к а в о в ящике перелистала и снова присвистнула, увидев ставку арендной платы. п о м н и т с я утром она сделала то же самое, удивившись слишком маленькой сумме. Решив посмотреть реальную стоимость квадратного метра площади п р е с с н е п а л а с Маша взяла договор барсук с спецодежды. Однако увидев ставку арендной платы, снова округлила глаза и перевела взгляд на то, что значилось в договоре с д о м о в ы м Они были одинаково низкими. Решив проверить себя, Маша наугад выхватила несколько договоров и сверила ставки. Все оказалось именно так, как она предполагала: барсук с спецодежды и домовой. оплачивали аренду помещений по вдвое заниженному тарифу, что это может значить? Задавая этот вопрос, Маша перебирала документы до тех пор, пока я не попался договор аренды рекламного агентства "Пропаганда", где когда-то работал Риотов. Та же история, тариф вдвое ниже, прошептала она. Поразмыслив, Маша сложила д о г о в о р а и стала их подшивать. Она не любила лишних проблем. Зачем делать сегодня то, что можно отложить до утра? Завтра она обо всем расскажет Лере, и они вместе подумают о том, что все это значит. Ты все еще здесь? В дверь заглянул Михаил. Нарисовался. Михаил втиснулся в дверь, протаскивая за собой пакеты. Он прошел к столу и аккуратно сдвинул рукой бумаги. Что это? – спросила Маша. Котлеты с картофельным пюре и салат оливье. Михаил п о с т е л и л салфетку и приступил к сервировке из ресторана. в з г л я н у в на Машу, он заметил слезы в ее глазах. Ты что, не любишь котлеты? Я обожаю картофельное пюре.